Глава 10. Ивовск хороший городок, спокойный. Соседство с темным лесом притягивает в него жаждущих испытать удачу в дремучей чаще и отпугивает обычных путников. Желающие попасть на восток выбирают иные дороги. Я знала, что, появившись, мы сразу же привлечем внимание. О моих попытках найти героя для освобождения принцессы тут знала каждая собака. Да я уже в местную достопримечательность превратилась. «Только бы не стали приставать с бесконечными советами». Подумала и как сглазила. «Госпожа ведьма, вы в этот раз решили количеством взять?» Донеслось ехидно из-за забора. «У принцессы должен быть выбор», — опрометчиво ляпнула я. Его высочество так на меня вытаращился, словно я ему сообщила, что Мелисандра давно замужем и находится на сносях. «Ставлю на тёмненького», — неожиданно объявили с противоположной стороны улицы. Я задрала голову и увидела круглолицую физиономию жены булочника. Дама оценивающе прищурилась и кивнула. «Да, у него шансов поболее будет». «Леди, я маг, скупо пояснил Элар. «Мак — это хорошо», — обладатель ехидного голоса явил себя. Им оказался один из завсегдатаев местного трактира. «В темном лесу у волшебников больше возможностей». «Вообще-то он мой телохранитель», — Чопорно заметил Габриэль. «А жених-то у вас подготовленный, далеко, милок, заедешь, главное...» Тетка вывалилась наполовину из окна и заговорщицки понизила голос. «Когда драпать станешь, громко не ори и к нам заезжай, у меня три дочки на выданье. Спасибо за ваше предложение, но я верен своей истинной любви». Его высочество поднял взгляд к небу, словно именно там и обитала принцесса. «Верный, благородный, влюбленный. Элли, тебе такие еще не попадались». Мужик нагло мне подмигнул и открыл калитку. «Пойду нашим расскажу. Надо, что ли, ставки сделать? Ты только время засекай, ну, как обычно, чтобы...» «Элли, вы поддерживаете ставки на неудачи собственных клиентов?» Ужаснулся Габриэль. «Предприимчивые девушки должны всегда быть в выигрыше», неожиданно зло заметил Илар. «Мне стало стыдно». Очень стыдно. А все потому, что его высочество так на меня посмотрел, словно я лично воткнула ему нож в спину. «Да забудь ты о прошлых претендентах. У тебя точно все получится». «Откуда такая уверенность?» Маг подозрительно прищурился. «Ведьмовская интуиция», — выкрутилась я. «Мне кажется, Габриэль во вкусе принцессы Мелисандры. Так что нам осталось только добраться до ее башни. Сами, видите, время поджимают, поэтому мы сейчас в лавку... «Нет. Сперва в трактир», — упрямо заявил принц и направил коня следом за анонсировавшим прием ставок. «Не спеши», — поравнявшись со мной, илар ухватился за борт ступы. «У тебя есть связь с принцессой?» «Мне не нравился илар Мало того, что эльфийский соглядатай так еще и при каждом удобном случае меня третируют. И все-таки мы вынуждены работать вместе». «В темном лесу мне придется научиться ему доверять, ведь от этого могут зависеть наши жизни». «Элли, это очень важно». Постоянно нет, но мы общались, обсуждали кандидата. Габриэль Милли понравился, только ты ему не говори». Дождавшись молчаливого кивка, я похлопала по лежащей на бортике руке, давая понять, что ступу пора бы оставить в покое. Элар чего то смутился и разжал пальцы. Только сейчас я заметила, что наш герой свернул за угол и исчез из поля зрения. Ёшки-поварёшки, только бы один в трактир не сунулся. Интуиция меня не обманула. Его высочеству не следовало заходить в трактир в одиночку. Когда Эйлар и я ввалились в зал, Габриэль уже сидел за столом, окруженный местными специалистами по темному лесу. За пару кружек халявного Эля те сыпали советами, как из рога изобилия. «Никогда не иди на поводу у нечисти. Эти твари уважают лишь грубую силу». «Никому не верь в лесу. Он запросто может подсунуть тебе обманку. Думаешь, что рядом верный друг, а бац!» Вещающий громко стукнул кружкой по столу. «Присмотришься, а у него хвостик из штанов выглядывает или уши». Мужик состроил страшную рожу. «Острые!» Острые уши могут стать серьезной проблемой, громко заметила я, привлекая к себе внимание. Стоящий позади Эллар недовольно фыркнул. Знаете, в чем ваша проблема, госпожа ведьма? Вы слишком жалостливая. Сделав такое заявление, псевдоспециалист по нечисти снова налег на Эль. Я уважаю законы темного леса, в этом нет слабости, парировала я. Уважение так и не позволило вам добраться до цели. Зато я входила в лес и выбиралась обратно. И не боюсь ступить повторно, в отличие от вас. Сидящие за столом мигом притихли. Я знала, что многие успели поссориться с лесом. Тот сурово наказывал за охоту на своей территории. Нет, он делился дарами с местными жителями, но всегда требовал компенсацию и уважительного отношения. Я вот расплачивалась с лесом магией. «Так как же мне поступить?» Неуверенный тон Габриэля заставил меня крепко стиснуть кулаки. Вот этого только не хватало. Он бы еще в чащу вошел, а потом засомневался. «Не верьте лесу вашего сочества! наставительно влез в разговор бородатый мужик. «И не заключайте с нечистью сделок, а также не вздумайте ей помогать. Обманет». Советчики щедро заливали словесные излияния Элем, и выглядели весьма довольными собой. «Удивительно, как с таким отношением к лесу вы еще не перебрались в другой город», — хмуро заметила я. «А при чем тут город?» — Бородач вопросительно наморщил лоб. «Город у нас как раз приотличный. Работы хватает, да и князь подкидывает деньжат». «За какие такие услуги?» — удивилась я. «За вредность. Важно надул щеки сосед Габриэля. Мы последний оплот цивильности». «Цивилизации!» — тактично поправил принц. «Вот, ее самый! Может, еще по кружечке?» Габриэль вопросительно посмотрел на меня. Даже до нашего идеалиста дошло, что этот последний оплот угощать больше не стоит. А вот отказать прямо у принца духу не хватило. «Ладно, это ж я тут ведьма, надо соответствовать». По щелчку пальцев кружки наполнились с виду правильным пойлом, и только Габриэль принялся удивленно озираться. Его соседей происхождение халявной выпивки не волновало. Они радостно потянулись к кружкам, кто-то слегка пригубил, кто-то отпил больше половины. Результат был одинаковый. Мужики, ругаясь и отплёвываясь, повскакивали с мест. «Ведьма, это ты испортила добрый Эль!» Вопль здоровяка вышел до того обиженным, что я не удержалась от победной улыбки. «Всего лишь помогла промыть ваши грязные рты. И заметьте! Я наставительно вскинула указательный палец. «Совершенно бесплатно!» Иллюзорный Эль после первых же глотков превратился в такие же ненастоящие обмылки. Горе-дегустаторам даже несварение желудка не грозило. Однако все это не отменяло неприятнейшее ощущение в момент пробы. Дряна ты, девка! Так и помрешь без мужика!» Выдал очередную обидку уже сосед Габриэля. «Полагаете, с мужчиной умирать приятнее?» Вкрадчиво поинтересовался молчавший до сих пор Лар. «Не знаю», — вконец растерялся советчик. «Не пробовал». «Но вот и займитесь на досуге. Вдруг понравится?» — широко улыбнулась я. «Ваше высочество, нам пора, Габриэль». «Да, конечно, конечно». Принц наконец-то отмер и поднялся с места. И тут случилось и вовсе неожиданное. Один из дегустаторов обмылков вдруг подорвался следом и выпалил. «Госпожа ведьма». А помирите нас с лесом. Просьба меня удивила прямо до Икоты, но намного невероятнее было последовавшее уточнение. Не за даром, конечно, мы вам заплатим. Сколько? Рефлекторно спросила я и громко взвизгнула, потому как меня самым бесцеремонным образом оторвали от пола и забросили на плечо. Сожалею, господа, но это ведьма уже занята. Кажется, нам пора установить четкие правила. Процедила я сквозь зубы, едва меня поставили на землю. Вышло эффектно, даже угрожающе. А все потому, что воздух вокруг меня так и искрил от сдерживаемой магии. Как же мне хотелось стукнуть этого полуэльфа. Элли, не расстраивайтесь. Лар всего лишь беспокоился о вашей репутации. Объяснение прозвучало до того нелепо, что боевой пыл угас, вытесненный любопытством. «При чем тут моя репутация?» «Там и беспокоиться особо не о чем» поддакнул и Лар. Я резко обернулась в его сторону и уже хотела наколдовать пару прилипчивых репейников, когда Габриэль снова меня удивил. «Согласись вы помочь местным, это могло бы рассорить вас с лесом, что затруднило бы для нас проход по его территории. Не обязательно было помогать им прямо сейчас», проворчала я. «Чтобы помирить Ивовцев и темный лес, одних моих возможностей маловато». «Выходит, что платить тебе не будут», «Пустые хлопоты». Замечание, сделанное одной наглой лошадиной мордой, заставило нас прервать разговор. Буян стоял там, где его и оставили, и не скрывал, что прислушивается к нашей беседе. «Элли пришлось отказаться от заказа», — просветил Илар коня, не сводя с меня взгляда. «Почему же отказаться? Они всего лишь следующие в очереди. Незавершенных дел...» «Очередные простачки, которым ты будешь изо всех сил помогать, а в случае неудачи печально разведешь руками? Почему же печально? Могу и позлорадствовать. И да, если ты закончил строить из себя мою совесть, то нам пора за припасами». Илар мне еще много чего мог высказать, в этом я не сомневалась. Однако лишь сурово поджал губы и отошёл к Буяну. «Габриэль, я тебя не подведу. И не верь советчикам из трактира. Нечисть не такая уж и плохая». «То есть мешать нашему путешествию не станет, и козни строить не будет?» Во взгляде принца затеплелась надежда. «Этого я обещать не могу, но зачастую чувство юмора в темном лесу важнее храбрости. Думая о конечной цели нашего похода, и все будет хорошо». При мысли о Мелисандре Габриэль расплылся в улыбке. Я уже проверила его ауру на наличие приворота или иной магии, но не нашла ни малейшего намека на то, что чувства его высочества наведённые. Ладно, это он пока вживую предмет своего обожания не видел. Впрочем, какая разница? Не мне же вести потом эту высокородную занозу к алтарю. На краю сознания мелькнула мысль о черном маге. Вот он, в отличие от темного леса, шутить не станет и может обеспечить нам солидные неприятности. Надо бы не топтаться на опушке, а поскорее углубиться в лес. Навстречу приключениям. Бывовский я задерживаться не стала. Когда знаешь каждую лавочку в городе, сборы много времени не занимают». Элар на удивление вел себя прилично и в переговоры с торговцами не вмешивался. Не стал он и возмущаться, когда мы навьючили часть приобретенного на Буяна. «Ты где был?» — спросила я, когда мы тронулись в путь. «Не думаю, что я не заметила, как ты отлучался из лавки». «Переживаешь, что я по-тихому состряпал для тебя донос, в златолесье?» Будто вскользь бросил полуэльф, но я-то поняла, что он прощупывал, что же мне известно. Переживай, что ты на самом деле не так печешься о Габриэле, как хочешь это показать, ответила предельно честно я. Держи. И Лар сунул мне в руки свиток. Что это? Габриэль мечтал сделать ставки в трактире, но слишком увлекся беседой. Пришлось исправить эту оплошность. Какой заботливый! «Эх, ты поставил на то, что я не выберусь из леса». «Моя забота распространяется исключительно на его высочество». Полуэльф выдернул свиток из моих рук. Я фыркнула и ускорила ступу. Ясно же, что илар сделал ставку только, чтобы меня позлить. Вряд ли он рассчитывает, что я сгину в лесу. Мне дождется. Столько раз выбиралась. Это было не очень вежливо, — осторожно заметил Габриэль. Зато действенно выяснил, что я единственный, кто поставил против Элли. А остальные что? Любопытство пересилило обиду, и я обернулась. Остальные ставили исключительно за и против твоих клиентов. Никто и помыслить не мог усомниться в твоем возвращении. В меня так верят? Если горожане Ивовского что-то и верят, так это в материальность мыслей. Тебя здесь любят, Элли, и считают своей. Надо же. «Никогда не замечала», — потрясённо пробормотала я. «Да вы, госпожа ведьма, по жизни догадливая и наблюдательная», — весело заржал Буян. «Мне предлагали оставить коней в городе или на худой конец бросить на опушке леса». Полэльф потрепал Буяна по холке. Вышла скорее предупреждающе, чем ласково. «Понял, затыкаюсь», — угрюмо пробормотал тот. «Элли, это правда?» — обеспокоился Габриэль. «Коню в лесу не пройти?» Пока мы не сойдем с тропы, все будет в порядке. А потом не унимался принц, чувствовавший подвох. Потом все будет зависеть от леса. Но не переживай, он любит животных. Причем намного больше, чем людей или эльфов. Я гордилась собственными иллюзиями. Сила ведьмы не в мощи ее заговоров и заклинаний, а в хитрости. Кроме того, иллюзии безопаснее ментальной магии. Я умела подчинять сознание, но не любила этим заниматься. Иллюзии же совсем другое. И вот сегодня мне впервые стало стыдно за проделанную работу. А все из-за выкрутасов одного полуэльфа. «Ваше высочество, обратите внимание на птиц на деревьях». И Ларс ирония посмотрел на меня и указал на ближайшего павлина. Птичка, как ей полагалось, сидела на ветке и орала. Издаваемый звук был противным, впрочем, сладкоголосыми эти создания никогда и не были. Они настоящие? Габриэль направил коня к дереву. Не сходите с тропы, процедила я сквозь зубы. Надо же, я считал, что павлины не летают, как же они тогда взобрались наверх. Прыгают хорошо. Принц меня не услышал, зато и Лар удостоил очередным ехидным взглядом. Габриэль вскинул руку, но моя иллюзия оказалась не неиспугливых. Обычная декорация, но лапать-то зачем? «На вашем месте я бы не спешил варить из этой птички суп», — продолжал глумиться мак. «Что вы, Элли же предупреждала, охотиться в темном лесу нельзя. Эту птичку нам не съесть при всем желании». Элар создал крошечный пульсар и направил в павлина. Тот так и остался на месте, зато снаряд пролетел сквозь иллюзию и с громким пшиком ударился о ветку. «Заколдованная?» — продолжил докапываться Габриэль. «Скорее наколдованная». «Так вот ты какая сила лесная!» Принц ощупал берег, висящий на шее. «Мы так и будем топтаться на месте, или все-таки войдем в лес?» Габриэль с сомнением окинул взором тропку, усыпанную битым кирпичом, затем снова уставился на павлинов. «А другой путь есть?» Я, скрипя сердце, простерла руку и открыла еще одну тропку. Она была запасной как раз для таких вот приверет, и демонстрировала негостеприимность темного леса во всех красках. Густой туман, стелющийся над землей, сегодня был очаровательно зеленоватого оттенка. Не иначе, как с болота натянуло. «Вот этот путь мне нравится больше», — неожиданно заявил принц. «Если и соваться в ловушку, то пусть она хотя бы выглядит соответственно». «Согласен с Габриэлем. Лучше всегда помнить, где ты находишься и в чьей компании». Элар предупреждающе зыркнул на меня и направил Буяна следом за принцем. «Отлично! Просто замечательно!» Хотят надышаться сыростью с болота вместо того, чтобы полдня ехать по расчищенной, специально для лошадей дорожки, их дело. До ближайшей петли мы все равно раньше полудня не доберемся, а там придется покинуть заплетенные тропки и углубиться в лес. Я уже решила, что водить эту парочку по кругу не буду, себе же дороже. Обгонять его высочество я не стала. Пусть пока побудет во главе отряда, полезно для самооценки. У героев, как правило, с ней огромные проблемы. Малейшая оплошность, и начинаются приступы самобичевания и нытья. Злодеям живется проще, они всегда готовы к тому, что кто-то может оказаться умнее, хитрее или сильнее. Я вот прекрасно осознавала, что Эйлар превосходит меня в магии. Но тем будет интереснее. Я летела в хвосте. От земли высоко не отрывалась и даже слегка задремала, когда сбоку уловила еле заметное свечение. Сон как рукой сняло. Вот и куда он сунулся. Просила же вести себя тихо. Убедившись, что я его заметила, и оф исчез. Теперь будет маячить поблизости и ждать подходящего момента, чтобы переговорить. Как назло, деревья вдоль тропы были высоченные. Ветвистые еще и росли часто. Надумая я взлететь повыше, пришлось бы помогать себе магией. А мне не хотелось, чтобы мои путники узнавали об этой способности. Вдруг возомнят, что проводник обязан не только указывать путь, но и расчищать его. «Не нравится мне эта тропа». Внезапное заявление его высочества заставило меня удивлённо икнуть. Долго же он определялся. «Обратно не повернем, лес трусов не жалует». «Да я и не собирался, но меня на сердце тревожно. Это, наверное, из-за Мелисандры. Лучше думай о том, как освободишь ее из башни. И что случится потом? А если она не пожелает покинуть ее в моей компании?» Габриэль остановил коня и с тоской обернулся на меня. «Вот и что он от меня хочет? Чтобы я гарантировал симпатию принцессы?» «Ваше Высочество, предлагаю решать проблемы по мере их поступления». Неожиданно пришел на помощь Лар. «В любом случае вы будете первым спасителем, добравшимся до цели, а это уже весомый плюс». «И верно», — подхватила я. «Все девушки без ума от героев. Даже ведьмы». И Лар не повернул голову, но я почувствовала, что он улыбается. Ни одна ведьма не стала бы безропотно сидеть в башне в ожидании спасения. Похитителю не поздоровилась бы, как и узилищу. Громкое потрескивание я услышала за мгновение до того, как заржал конь Габриэля. Созданная мною защита окутала и коня, и всадника, и все-таки взметнувшийся вверх столб огня напугал всех. Я приказала ступе взлететь повыше, освобождая путь для Буяна. Тот пятился прямо-таки с кошачьей грацией и ругался не хуже под заборной шавки. «И это безопасная тропка? В задницу тролля такие тропки, тропинки и дорожки. У меня копыта не огнеупорные!» Илар проигнорировал причитание и, спешившись, поспешил к коню Габриэля. Тот продолжал истошно ржать, вставал на дыбы, оставаясь при этом на месте. Габриэль еще держался в седле, но вид у принца был такой, точно вот-вот шлепнется в обморок. Общими усилиями ему и Лару удалось отвести коня на несколько шагов назад. И вовремя. Следующий столб пламени возник на прежнем месте и был мощнее первого. «Да что же это за напасть? На моих тропинках ничего опаснее кочек отродясь не встречалось». Выбраться из тупы помешала опустившаяся на плечо рука. «Даже не думай. Нам, свежегубленная ведьма, не нужна. Все в порядке. Это всего лишь пламя огненного болота». «Ты завела нас в болото?» И Лар недоверчиво притопнул ногой. Под нами была твёрдая, чуть влажная от тумана земля. По обе стороны тропинки росли высокие, покрытые мхом деревья. Это был знакомый участок леса, наполненный моей магией и измененный моими же заклинаниями. До отсюда до того же болота было еще несколько часов езды. «Лучше помоги Габриэлю, кажется, он до сих пор не верит, что не поджарился». Его высочество сбросило куртку и сапоги и придирчиво осматривал их на наличие подпалин. Его конь давно пришел в себя и спокойно пощипывал травку, а вот принца до сих пор трясло. И как только он такой впечатлительный рискнул отправиться кого-то спасать. Для особо нервных героев у меня был припасен эликсир, его я и вручила Элару. «Один глоток, не больше, иначе на коня не сядет». Убедившись, что маг при деле, я опустилась на колени. Осторожно доползла до места, где Габриэля охватила пламя и чуть ли не носом уткнулась в дерны. из запавшей листвы проступило полупрозрачное лицо Иова. «Элли, Элли, у нас проблемы!» Уже и сама заметила, что стряслось. «С лесом творится что-то неладное. Он меняется, и не в лучшую сторону!» Выдав предостережение, призрак исчез. Я вытащила из кармана с виду ничем не примечательный клубочек и бросила себе под ноги. Перед глазами возникла знакомая сеть тропинок. Прикрытые иллюзии и обычные, хорошо утоптанные и еле заметные. Все они создавали причудливую паутину, способную поймать наивного путника. «И каков будет вердикт?» — подошедший Лар присел на корточки рядом со мной. Я растерянно растерла щепотку земли между пальцев. «Мы идем по болоту, которого не видно и которого тут не должно быть». «Прежде такого не случалось?» «Ни разу. Мы еще часа четыре должны петлять». Поняв, что сболтнуло лишнего, я замолчала, пытаясь придумать обтекаемое объяснение. «По заколдованным тропкам» — тихо хмыкнул Илар. «Почти как в златолесье», — не стала отпираться я. «Но с ведьмовскими нюансами» — мягко подразнили меня. «Я не боюсь черного мага и готов вызвать его на дуэль». Пылкое восклицание его высочества заставило меня вздрогнуть. Да он вообще был первым, кто вспомнил о черном маге. Предыдущим героям вполне хватало и того, что они доберутся до принцессы, освободят ее, после чего сразу покинут лес. Меня данный расклад тоже более чем устраивал. Одно дело — похитить девушку, прикрываясь чужой личиной а совсем другое — отыгрывать роль злодея по полной программе. Ёшки-поварёшки! От мысли, что черный маг может бродить где-то рядом, мне стало зябко. Доигралась, допрактиковалась, довела кого не следовало. И видимо, пришел к аналогичному выводу, потому что резко обернулся и обронил. «На привале поговорим. Уже устал?» — участливо поинтересовалась я. «Не притворяйся, что не поняла». Этот лес не позволит войти в него магу с черными помыслами. «Тебя же впустил?» — скептически хмыкнул нагломак. «Как и тебя!» Я подхватила клубочек земли и поднялась на ноги. «Придется менять планы. Неужели мы повернем обратно?» В голосе полуэльфа не было ни тени возмущения. Он полностью осознавал всю серьезность ситуации и пытался оценить последствия. А еще Элар меня не упрекал. Странно, не ожидала от него такого понимания. «Нет, мы всего лишь сойдем с тропы». Я знала, что мое предложение вызовет бурю протестов, но не предполагала, что громче всех станет возмущаться буян. «Сначала едва ли не поджарила, а теперь еще в какую-то беду втравить нас хочешь?» «Конечно. Гриль из конины. Мечта любой ведьмы», — отмахнулась я. «А котелок тебе зачем?» Конь сунул любопытную морду в чан, в котором уже закипала вода с веточками вербы и громко чихнул. «Мясо подают с соусом», — я демонстративно пощёлкала щипцами, которыми колола орехи. Буян обиженно заржал и отошел к коню принца, которому и принялся вещать о нелегкой доле говорящего ездового животного. Мне предстояло сварить зелье. Несмотря на то, что все необходимое было под рукой, Обстановка не располагала к спокойному смешиванию ингредиентов. «Этим обязательно заниматься прямо сейчас», и Лар с недоумением осмотрел разложенные на земле пакетики и мешочки. «Без ключевого зелья нам не сойти с тропы до срока». Ограничивающие условия в голосе мага прозвучал неподдельный интерес. Когда оно создавалось, в расчет брались лишь безопасность тропок. «Никто не должен был ввалиться в лес, используя мою паутину путей». Я добавила в котелок травы и семена. Теперь придется ждать, пока зелье закипит и поменяет цвет при остывании. Златолесья подобного нет, задумчиво пробормотал Илар. Есть. Сама кровь выступает в роли ограничителя. Есть эльфийская, тропки к твоим услугам. Нет, поворачивай обратно, иначе только время потеряешь. Кстати, о времени. Мы надолго тут застряли. Не хотел бы я ночевать посреди тропы. «Не переживай, выберемся, как только ограничитель будет готов». «А можно то же самое только для тех, кто не разбирается в зелье варенье», — робко попросил подошедший Габриэль. «Принц уже полностью взял себя в руки, и пока я колдовала над котелком, настрогал нам бутербродов с вяленым мясом». «Элли хочет воссоздать снадобье, которое использовалось при создании зачарованных тропинок. Благодаря ему мы сможем сразу углубиться в лес». «И станем ближе к Мильсандре. Наш светоч оптимизма снова улыбался. «Как повезет!» Я склонилась над котелком и принялась помешивать зелье. Оно уже приобрело красноватый цвет. Как только станет фиолетовым, можно будет действовать, злодействовать. Обидно, но сейчас я ощущала себя той самой ведьмой поганкой сказок. Габриэль надеялся в скором времени увидеть принцессу, «Я же не была уверена, что мы вообще доберемся до Черной башни». Принцу предстояло не только пройти ряд испытаний, но и сохранить симпатию Мелисандры. Та еще задачка. Если принцесса передумает, подключу свою засадную бригаду и клубочек, способные в мгновение ока проложить нам путь обратно. «И долго нам тут топтаться?» — проворчал Буян. Он уже обглодал листья на ближайшем кусте и угрюмо ковырял копытом землю. «Куда ты спешишь?» Я аккуратно помешала зелье. Оно остывало медленно, а все из-за влитой в отвар магии. Но не объяснять же подобные нюансы коню. «Какие-то проблемы?» И Ларс с подозрением всмотрелся в отвар. «Разумеется, проблемы. Мы же в темном лесу. И они будут сопровождать нас всю дорогу. Так что привыкай». Я потянулась за деревянной миской, чтобы перелить в нее зелье. Но маг неожиданно перехватил мою руку. «Что ты хочешь этим сказать?» Только что ты понятия не имеешь, во что вляпался. А ты, получается, ведьма опытная и ответственная? насмешливо, чуть растягивая слова, произнес полуэльф. Из какой-то радости я прежде считала его симпатичным. Разве может кому-то понравится этот надменный взгляд? А холодная улыбка, от которой хочется поплотнее закутаться в одеяло и крепко зажмуриться? Элли, Элар, с вами все в порядке? Габриэль возник рядом до того неожиданно, что только рука Илара удержала меня от падения на попу. «Вроде бы...» Я потерла переносицу. Принц выглядел странно. Лицо раскраснелось, хотя в лесу было прохладно. У меня уже зуб на зуб от холода не попадал. А все из-за Илары. Вот какое у него право смотреть так осуждающе? Он же меня совершенно не знает. Ёшки-поварёшки, совсем чутьё потеряла. «Всем сохранять спокойствие и по возможности молчать. Лес нас дурачит и хочет поссорить». Элар мрачно зыркнул на меня, но от комментариев воздержался. И на том спасибо. «Ладненько, будем надеяться, что я не оплошала. В противном случае мы не только поджаримся на болоте, которого вроде как нет, но и разругаемся. Нет уж, не допущу». Я решительно подхватила котелок с огня и щедро плеснула на растущие вдоль тропы деревья. Следом полетел брошенный клубок. В догонку полились слова ведьмовского заговора: Ты катись, катись, клубок, мимо тропок и дорог. Проложи-ка новый путь, в лес позволь нам заглянуть. Как только последнее слово сорвалось с моих губ, деревья дрогнули и расступились. Яркий солнечный свет ударил по глазам. В какую бы часть леса ни вел открывшийся путь, погодка там была получше, чем на зачарованной тропе. Я подозвала ступу, запихнула в нее котелок и мешочки, развеяла взмахом руки следы костра и поманила и Лара, и Габриэля. «Ведите коней, чего замерли-то?» «Да мы вперед!» Ни разу не трусливо проржал Буян. «Да куда ж я денусь? Только не отставать! Кто останется на тропе, сам дурак!» Дураков в нашем отряде не было, зато нервных хватало, поэтому не прошла я и двух шагов, как Буян ухватил меня зубами за подол. «Так надежнее», — нахально заявил он. Едва мы тронулись, лес вокруг изменился. Исчезли могучие подпирающие небо дубы. Их сменили тонкие березы и гибкие осины. Вместо топи огненного болота под ногами стелился мягкий ковер из трав и опавшей листвы. Лес стал казаться обманчиво дружелюбным. Заметивший это элар недоуменно хмурился в поисках подвоха. Зато Габриэль заметно приободрился. Он еще безмятежно улыбался, когда ближайшая береза протяжно пропела. «Поглядите, каков женишок выискался! Сам только со школьной скамьи, а уже под венец рвется!» Ей шепотом вторила осина. «Хорош жених, да не тот!» Габриэль обиженно уставился на дерево, потом покосился на Илару. «Не обращай внимания, это еще чаще. Здесь ты о себе слова доброго не услышишь», — предупредила я. «Некоторые не способны услышать правду, даже если ее прокричат им в ухо!» — ехидно прошелестела осина. Идущий позади Илар остановился в ожидании продолжения древесных откровений. «Если тебе здесь понравилось, можешь остаться», — предложила я. «Не дождёшься». «Тогда не дождешься. тогда не отставай Я приказала ступе лететь над нами, взяла буяна и лучика под устцы и медленно повела туда, куда укатился клубочек. Несколько шагов, и окружающий пейзаж сменился до того быстро, что на мгновение показалось, будто бы земля ушла из-под ног. Только что мы находились в непролазном лесу на узенькой тропинке, теперь же стояли посреди луга, утопающего в цветах, а впереди подпирало небо раскидистое дерево фей. «Ешки-поварешки, лучше бы нас занесло во всеправдошнее болото!»